Глава 19. Пипа закончила тринадцатую главу, читая при резком белом свете телефона, когда в ее поле зрения появилась одинокая фигура. Машина Пип стояла в дальнем конце при вокзальной парковке. Каждые полчаса раздавался скрип тормозов и перестук рельсов. Это проходили поезда на Лондон или в направлении Элсбери. Уличное освещение включили около часа назад, когда солнце опустилось к горизонту, погрузив Литл Килтон» в сгущающуюся синеву. Фонари заливали город агрессивным жёлто-оранжевым светом, создававшим иллюзию искусственного зарева. Человек как раз проходил под фонарём, и Пипа сощурилась. Мужчина в тёмно-зелёной куртке с ярко-оранжевыми вставками и отделанным мехом-капюшоном. На его лицо падала тень — К тому же поднятый капюшон оставлял на виду только подсвеченный треугольник носа. Пипа поспешно выключила фонарик и закинула большие надежды на пассажирское сидение, а водительское сдвинула назад, чтобы сползти на пол, укрыться за дверцей и наблюдать за происходящим через стекло. Мужчина прошёлся до границы парковки и прислонился к забору между двумя столбами, в самом тёмном месте, куда не доставали конусы света от двух соседних фонарей. Пипа затаила дыхание, чтобы стекло не запотевало и не мешало ей следить за незнакомцем. Не поднимая головы, мужчина достал из кармана телефон. Экран вспыхнул, и Пипа впервые смогла рассмотреть его лицо: худощавый, угловатые черты, лёгкая небритость. Пипа не очень хорошо умела определять возраст. На глаз мужчине было приблизительно лет 30. Собственно говоря, она уже не впервые за сегодняшний вечер решила, что засекла Хоуи Бауэрса. Уже дважды в поле её зрения оказывались мужчины так, что приходилось прятаться и наблюдать. Первый сразу же сел в убитую тачку и уехал. Второй остановился покурить, заставив Пипу поволноваться. Затем он погасил сигарету, нажал на брелок сигнализации и тоже отбыл. Однако в этих двух случаях что-то не сходилось. Оба мужчины были прилично одеты и явно ездили прошвырнуться в Лондон. Третий отличался от них, одет в джинсы и короткую парку и, несомненно, чего-то ждёт. Или кого-то. Незнакомец продолжал тыкать пальцем в телефон, Сообщает клиенту, что он на месте? Или это обыкновенный пипизм, и она бежит впереди паровоза? Однако есть один надёжный способ убедиться, что человек в зелёной куртке — тот самый Хоуи. Пипа достала телефон, опустив его пониже, чтобы снаружи не увидели подсветку экрана. Пролистала список контактов, нашла Хоуи Бауэрса и нажала на вызов. Занеся палец над красной кнопкой отмены, она смотрела сквозь стекло и ждала. Нервы напряглись до предела. Наконец, она услышала рингтон. Немного более громкий, чем сигнал исходящего вызова её собственного телефона. В руках мужчины закрякала механическая утка. Он коснулся экрана и поднес трубку к уху. «Алло!» — Донесся приглушённый стеклом голос. Через долю секунды тот же самый звук раздался из динамика телефона Пипы. Голос Хоуи. Подтверждение получено. Пипа скинула вызов. Хоуи Бауэрс опустил телефон и уставился на него, приподняв густые, на удивление, прямые брови. Затем нажал большим пальцем на экран и снова поднял трубку к уху. «Чёрт!» — прошептала Пипа и экстренно перевела телефон в беззвучный режим. Менее чем через секунду экран вспыхнул. Входящий звонок от Хоуи Бауэрса. Пипа заблокировала телефон. Её пульс зашкаливал. Близко, слишком близко. Как же тупо с её стороны не скрыть свой номер? Хоуи убрал телефон и стоял, опустив голову и засунув руки в карманы. Теперь она точно знала, незнакомец и есть Хоуи Бауэрс однако пока не удалось подтвердить что именно он поставлял наркотики энди налицо один факт хоуи в настоящее время продает товар в школе тому же контингенту которым его обеспечила энди а если совпадение хоуи бауэрс может оказаться совсем не тем с кем энди работала пять лет назад хотя килтон не настолько большой город чтобы слишком доверять совпадениям И тут Хоуи вскинул голову и кому-то кивнул. Пипа услышала стук шагов по асфальту всё ближе и громче. Она не решалась пошевелиться, чтобы взглянуть, кто это, внутренне вздрагивая с каждым его шагом. Наконец, человек оказался в поле её зрения. Высокий мужчина в длинном бежевом пальто и элегантных чёрных ботинках, блестящих и явно новых. Волосы тёмные, коротко подстриженные. Оказавшись рядом с Хоуи, он развернулся и оперся о забор. Пипа на секунду напрягла глаза, всмотрелась повнимательнее и ахнула. Она его знала. Знала его лицо по фотографиям журналистов на сайте Килтон Мэйл. Знала его голос по тому самому, нелёгкому телефонному разговору. Это был Стэнли Форбс. Стэнли Форбс, аутсайдер расследования Пипы, неожиданно засветился во второй раз. Бека Белл сказала, они типа как встречаются, и вот он здесь общается с человеком, возможно, снабжавшим сестру Бекки наркотиками. Ни один из мужчин до сих пор не сказал ни слова. Стэнли почесал нос, извлёк из кармана толстый конверт и ткнул им в грудь Хоуи. Только теперь Пипа заметила, что его лицо раскраснелось, а руки трясутся. Она подняла телефон выше, отключила вспышку и сделала несколько снимков. «Сегодня последний раз, понял?» Со злостью произнёс Стэнли, не стараясь даже понизить голос. Пипа слышала почти всё, даже сквозь стекло. «И больше не проси, денег у меня нет». Хоуи говорил намного тише, и Пипа разобрала лишь начало и конец фразы. «Но я расскажу». «Не посмеешь», — отрезал Стэнли. Они напряжённо смотрели друг на друга несколько мучительных мгновений. Затем Стэнли развернулся и быстро пошёл прочь. Пальто развивалось на ветру. Хоуи изучил содержимое конверта и сунул его во внутренний карман. Пипа тем временем сделала ещё несколько снимков. Впрочем, Хоуи, похоже, и не собирался уходить. Он снова принялся копаться в телефоне, будто ждал кого-то ещё. И спустя несколько минут этот кто-то появился. Скорчившись в своём укрытии, Пипа наблюдала, как через парковку прошагал паренёк и махнул Хоуи рукой. И его она тоже узнала. Учится классом младше и играет в футбол вместе с Энтом. Кажется, зовут его Робин. Вторая встреча продлилась также недолго. Робин вручил Хоуи деньги. Тот пересчитал их, а затем извлек из кармана скрученный в трубочку бумажный пакетик. Пипа сделала еще пять снимков, запечатлев, как Хоуи передает пакет Робину и прячет деньги. Она видела, как двигаются их губы, но не могла разобрать ни слова. Хоуи хохотнул и похлопал паренька по спине. Робин, засунув пакет в рюкзак, направился к входу с парковки. Проходя мимо машины Пипы, он негромко проговорил «Увидимся». Голос прозвучал буквально над ухом у Пипы, и она чуть не подпрыгнула от неожиданности. Наклонившись, Пипа пролистала недавние фото. По крайней мере, на трёх лицо Хоуи просматривалось вполне отчётливо. И ещё она знала имя недавнего покупателя, прямо как в учебнике по применению рычага давления. Если допустить, что где-то существует руководство, как шантажировать наркодилера. Услышав шаги, Пипа замерла то насвистывая шаркающей походкой обходил ее машину сзади она выждала двадцать секунд и подняла голову хоуи направлялся к вокзалу она заколебалась хоуи передвигался пешком преследовать его на машине нельзя однако она до ужаса не хотела вылезать из-под крылышек своей уютной букашки ради преследования какого-то уголовника и остаться без надёжного прикрытия «Фольксвагена». От страха у неё сначала свело живот, а затем в голове закрутилась мысль. Вот так когда-то Энди Белл ушла в темноту и больше не вернулась. Эту мысль Пипа прогнала, вернее, выдохнула вместе со страхом и выбралась из машины, захлопнув дверь с максимальной осторожностью. Ей нужно узнать об этом мужчине как можно больше. Возможно, он тот, кто снабжал Энди наркотиками, и тот, кто действительно её убил. Хоуи шёл впереди, в шагах в сорока. Он опустил капюшон и, благодаря оранжевым вставкам на куртке, легко выделялся в темноте. Пипа старалась держать дистанцию. Сердце успевало сделать четыре удара на каждый её шаг. Когда они приблизились к ярко освещенному участку с круговым движением, Пипа замедлилась. Не стоит подбираться слишком близко. Хоуи свернул направо к мини-маркету. Она последовала за ним. Он перешел дорогу и двигался теперь налево вдоль Хай-стрит, в сторону противоположную школе и дому Рави. Она преследовала его всю дорогу вверх по Уайвилл-роуд через мост над железнодорожными путями. За мостом Хоуи свернул на тропинку, вьющуюся между пожелтевшей живой изгородью. Пи повыждала, пока он несколько удалится, и тоже двинулась по тропинке, которая вела на узкую и тёмную улицу на окраине, стараясь не выпускать из виду оранжевый капюшон, мелькающий впереди в пятидесяти футах от неё. Темнота оказалась лучшей маскировкой, даже обычные предметы становились незнакомыми и таинственными. Только миновав указатель, Пипа поняла, на какой улице они находятся. Тупик, Роумер. Сердце отреагировало моментально, делая теперь уже шесть ударов на каждый шаг. Тупик, Роумер. Та самая улица, где нашли машину Энди Белл после исчезновения. Хоуи резко повернул, и Пипа метнулась за дерево. Он направился к небольшому бунгало, достал ключи и начал отпирать замок. Когда дверь захлопнулась, Пипа покинула укрытие и подошла ближе. Тупик, Роумер, дом номер 25. Низкий широкий кирпичный дом на две семьи с поросшей мхом шиферной крышей. Плотные жалюзи на выходящих на улицу окнах. В одном из них сквозь щели вспыхнули жёлтые полосы. Это Хоуи включил свет. Но посыпанной гравием небольшой площадки у входа стояла обшарпанная бордовая машина. Пипа присмотрелась внимательнее. На этот раз опознание не заняло много времени. Девушка разинула рот. Содержимое желудка устремилось вверх, наполнив рот тошнотворным вкусом полупереваренного сэндвича, который она съела, сидя в засаде. О «Ужас!» Она отошла в сторону, достала телефон и, пролистав список недавних вызовов, набрала Рави. «Только, пожалуйста, не говори, что ты на работе. Как раз пришёл домой. В чём дело? Ты мне нужен. Прямо сейчас. Тупик. Роумер».